А с кем он живет? Родственники, девушка. Родственников у него в городе нет. Он интернатский. Прописан в общежитии от завода, но снимает квартиру. Тоже, кстати, непонятно, на какие деньги. Адрес вы случайно не знаете? Телефон могу сказать. Егоров полистал записную книжку и продиктовал мне номер. А девушки... Я видел его как-то с одной в центре города, у ресторана. Подошел к ним. «Девушку не Катей случайно звали?» «Да, кажется, Катя. Мне она не очень понравилась. Старше Толи, намазанная и какая-то потрепанная, как кошка драная, простите. А все-таки что он натворил? Между нами хотя бы?» «Пока ничего определенного сказать не могу». Просто похож по приметам на одного товарища, которого мы разыскиваем. Возможно, хоккеиста. А, кстати, вы не знаете приятеля Ярова, некоего Вадика? Фролова? Да, наверное, он. Он постарше Ярова, бывший хоккеист, но ничего из себя не представляет. Он не из нашей команды. Борис Михайлович, вспомните поподробнее 25-е число. Это понедельник, не так давно. Яров был здесь. Минутку. Егоров пролистал страницы перекидного календаря. В понедельник с утра тренировка была. М -м -м. Вечером мы должны были за город ехать. Там у нас своя база есть. Этот-то зал мы арендуем. Толик утром был. А вот на вечер отпросился. Да-да, в тот день и Фролов здесь был. Они вместе и ушли, вернее, уехали на Икарусе. Я сначала думал, что водитель на обед поехал, а ребят по пути взял. Но он так больше и не приезжал. Нам пришлось второго водителя вызывать. Любопытно. А на другой день? Да нормально все. Водитель извинился за то, что без разрешения уехал. Сказал, теща мебель перевозил в деревню. Яров, как всегда, на тренировку пришел. Я ничего особенного в нем не заметил. Сегодня он здесь? Да, в зале. Когда тренировка заканчивается? Через час. Я подожду его на улице, чтобы не отвлекать. Он во что одет, а то я в лицо его не знаю. В красный костюм и кожаную куртку. Он приметный парень, с вас ростом, только пошире в плечах. Спасибо, у меня просьба». Ему пока ни слова, что им интересовались. «Я понимаю, у самого отец в милиции работал. Если что, как вас найти можно? Вы телефон запишите. Я днем, если не в зале, то здесь. Я вас очень прошу, если насчет Ярова подтвердится, позвоните, пожалуйста. Хорошо, всего доброго. Я вышел в холл и осмотрелся. Ждать только я, конечно, не буду». Спустившись в подвал, где располагался гардероб, я нашел дверь с буквой «М» и прислушался. В раздевалке никого не было. В дальнем конце коридора стоял столик с сидящим за ним мужичком. Мужичок кимарил. я не стал будить его, и приоткрыв дверь, проскользнул внутрь. Найти красный спортивный костюм с кожаной курткой было делом считанных секунд. Я отработанными движениями обыскал карманы. Деньги, разумеется, я оставил на месте. Еще раз простите за нескромность, но я честный человек. Но зато не пропустил белый клочок бумажки с номером телефона и одним словом «Алик». Я тщательно переписал телефон, а бумажку кинул назад. Когда я выскочил, сторож уже не спал. Я таинственно кивнул ему головой, Он столь же таинственно кивнул в ответ и снова погрузился в сон. Нет, поистине наша страна рассчитана на честных людей. Я поднялся наверх, вышел на улицу и вернулся к графику. Белоусов сидел на месте. Можно было, конечно, расспросить заодно и водителя, и Каруса насчет тещиной мебели, но его на месте не оказалось, а искать раньше времени мне не хотелось. «Давай в отделение», — сказал я водителю и прыгнул в машину. Через час мы приехали. Я отпустил Андрея и заперся в кабинете. Сегодня я не дежурил, но был уже полдень, и нужно было распланировать день,